Глава десятая. Сорокин выслушал сбивчивую речь Катерины, все быстро и правильно понял, отрезал. — К Волину не поеду. — Товарищ капитан, так ведь он мне... — Вот именно он и тебе, — подтвердил капитан. — Твое дело, ты и поезжай. — Вы же сами говорили, помогай, а теперь отказывайтесь. — Так я тебе говорил помогать, не себе. Ты же вот бери ножичек и ножками на Петровку. И видя, что Сергеевна собирается в очередной раз что-то сказать, поторопил. «Теряем время, Катя. Бегом!» Пытаясь остановить, организовать поднявшийся в голове карамболь, Введенская ничего вокруг не видела и не слышала. Дорога до станции, электричка, метро — все, все пролетело мимо. Нож, нож, сапожный, надежный, с коротким лезвием, которое не сломается, наткнувшись на кость. И Цукер сам его выдал, стало быть, не он. Как хорошо. А плохо опять то, что и он нападавшего в лицо не видел. Но если предположить, что совпадение ножей означает совпадение и личностей, то на Ольгу напал тот самый, сокольнический. К тому же цветок на месте нападения. Почерк его, подпись его, знак бандитский. Тут остатки разума и богатое воображение мигом подсказали, что скажет прокурор, когда вместо доказательств ему будет предъявлен подобный гербарий. Катерина расстроилась было, но тотчас напомнила себе, что теперь есть нож, а на нем сто процентов отпечатки нападавшего. Если вдруг... Ну, мало ли, бывают же чудеса. Если вдруг одни и те же отпечатки пальцев будут выявлены на всех вещах, которые точно побывали в руках одного и того же человека. Катерина, комсомолка, атеистка, глянув на небо, пробормотала быстро с жаром, пусть и воровато. — Бог Господь, Бог Господь, только бы повезло, только бы повезло. — А вам и повезло, — вдруг сказали за левым плечом, и Катерина подпрыгнула на месте. Ну все оказалось куда проще. Гражданин в малокопеечке и приличном костюме, по всему судя барыга, заговорщицки подмигнул. Не желает ли гражданочка на школу злословия? Есть лишние билетики, можно и с кавалером. Введенская вежливо отказалась. Культурный перекупщик попыток не оставлял, понизив голос, таинственно сообщил. Невидимый идет по городу. Она чуть не взвизгнула, прикрыв рот ладонью. Что? Есть лишний билетик в ударник. Удивленно пояснил барыга, на всякий случай чуть отойдя. «Что, так не любите эту картину?» Катерина перевела дух, спросила уже спокойно. «Какой невидимый, по какому городу?» «И надо же быть такой некультурной!» — укорил он и оставил свои поползновения. И даже чтобы не подцепить бациллу темноты, отошел. «Невидимый, как же! Сейчас!» «Кончилось твое везение, гад! Скоро конец твоей этой невидимости!» Потерял удавку и нож, Михаил набрел на схрон, Цукер просто шел мимо. Не случайные эти случайности, наша возьмет. Есть следы, скоро будут и отпечатки пальцев. Поброди еще по городу, невидимый, пока ноги целые. Нет, не только глупые васильки будут приобщены к делу. Есть вещдоки, есть версии и соображения, и их много. Количество по законам диалектики просто обязано перерасти в качество. Перед тем, как войти в кабинет к капитану, Катерина немного постояла, остывая, и, пока никто не видел, прижала лоб к холодной стене. Решилась, постучала, дождалась приглашения. О как! А этот к чему тут? В кабинете Волина, помимо его самого, находился ее бывший сослуживец, еще ранее однокашник Гриша Богомаз, он же подполковник Григорий Богомаз, замначальника управления БХСС. Оба они, голова к голове, изучали какой-то жирный, потрепанный том, и еще два или три аналогичных, толстенных, из которых торчали разнообразные разноцветные бумаги, которые явно ожидали своей очереди. «А, лейтенант, заходите!» Волен тотчас закрыл дело, как бы невзначай положив сверху лист какой-то докладной. Подполковник Богомаз немедленно возрадовался, возвеселился. «Екатерина Сергеевна, душа моя, сподобился лицезреть и очень рад». — приговаривал он, на правах старого товарища трижды со смаком рассыловывая. — Я уж затасковал, что не увижу тебя. — Товарищ капитан огорошил. Ты, говорит, на больничном. — Сынок приболел, — подтвердила она, покосившись на руководство. воллинс с прохладцей дополнил. Именно потому вместо лейтенанта Веденской вещдоки возят добрые и отзывчивые коллеги по делу. Катерина невинно сообщила. — Вот теперь лично везу, товарищ капитан. Только представьте себе... Сорокин звонил, я в курсе, прервал волен, протянул заполненный бланк. Отправляйтесь в лабораторию, там ждут. Заведенской закрылась дверь. Богомас, моментально посерьездив, продолжил объяснение. Обрати внимание, Виктор, изначально настаивали на условном Невероятно, он же спекулянт, растрачик и варюга. А вот так, за недоказанностью, уж очень хорошо концы прятал, до такой степени, что даже протест прокурора был отклонен. Адвокат по назначению такой уж старательный попался. Примечание. Адвокат по назначению, бесплатный, предоставляемый государством для защиты. Камлал про издержки происхождения, неблагоприятную обстановку работы, добровольное погашение ущерба. Представил прямо ангельские характеристики. В общем, освободили под подписку в зале суда. Волен перелистывал толстые, пухлые, плотно исписанные страницы. — Это я понял, Гриша, но причины... Почему такой опытный, грамотный, тертый калач и как дурак подписку нарушил? Вот. Я тоже не мог догадаться, но потом нарыл следующие документики. Позволь. Он пододвинул другой том, перелистнул с десяток листов, постучал толстым пальцем. Уже после освобождения в Предвариловку пришла вот такая малява. «Борька, дружище, держись. Твою долю передадим семье, не колись. Ну и прочая воровская хинея». Конечно, были заданы вопросы, он с пеной у рта отказывался. Знать не знаю, кто писал, но, как говорится, осадочек остался. Вера в непогрешимость убавилась. Мало ли кто кому малявый шлет, — заметил капитан. Может, и провокация. Не это важно. Ничего странного в ней не видишь? На машинке отпечатано. Вот спасибо. Хорошо. Похвалил Богомаз, заложил лист дела, пододвинул другой том, переворошил. А вот тебе еще, фактик. Снова анонимка, но следователю. Читай. Волин изучил. Тоже листок, отпечатанный на машинке, и из текста следовало, что уважаемый Борис Аркадьевич осуществлял художественное руководство еще одной группой, следствие по которой шло в другой области и крайне вяло. — Схема хищения в самом деле была весьма продуманная, — пояснил Богомаз, — и сам я не сразу разобрался. Без этой бы анонимки долго бы увязывал обстоятельства, детали. Он ведь совершенно по иному тресту проходил, по документам не было очевидно, кто поставлял товар для спекуляций. Малява якобы от подельников и толковая анонимка. Теперь ясно, есть от чего забегать. Точно ли без этой анонимки эта взаимосвязь бы не вскрылась? Григорий Александрович заметил. Высокомерно, Виктор. Я не хотел, покаялся коллега. Вскрыл бы, не сомневайся. Но глупо отрицать, что Кляуза была кстати. Стой, стой, еще не все. Снова листы веером. Заметно было, что Григорий уже каждую страницу в лицо знает, до буковки. Теперь вот. Это ходатайство жены об освобождении от ареста имущества, принадлежащего лично семейству. Читай. Волин подчинился, окончив читать, признал. Прочел. По составу вещей лично у меня вопросов нет. Все чисто. Это явно предметы, не принадлежащие лично осужденному. Штанга, шиповки, учебники, пианино. Что донести желаешь, Гриша? А еще вот две позиции в списке. В описи присутствует фотоаппарат ФЭД, коричневый футляр, со следами потертости, углы отделаны жестью, с памятной табличкой, дорогому сыну в день рождения, а также кукла фабрики Журавлева и Кочешкова, черные волосы и все такое. «Где — Где? — резко спросил Волин. — Подчеркни. Богомаз с ногтем черкнул. — В самом деле. — Что, разве в семействе были дочери? — Нет. Однако меня заинтересовало скорее не это. Подполковник открыл сначала лист с письмом Малявой, потом с анонимкой, далее с ходатайством. Взяв остроочиненный карандаш быстро, но легко, чтобы можно было потом стереть, делал пометки. — Видишь? — Ты хочешь сказать, что малява, анонимка и ходатайство отпечатаны на одном агрегате? — Именно. волен достал лупу. Некоторое время спустя признал. — Прав ты, Гриша, машинка печатная, скорее всего, Москва, не новая. Но хранится и используется аккуратно. — И регулярно, — усмехнулся Богомаз. — Хотя Москва — агрегат кабинетный, не для машинисток. И напечатано-то, обрати внимание, неумело, двумя пальцами. Мужчина, женщина, твое мнение. Богомаз не успел высказаться, вернулась в Веденская. Григорий Александрович немедленно состроил добродушную гримасу и заворковал, точно завершая никчемный разговор. Но если вы, товарищ капитан, считаете, что ничего заслуживающего вашего внимания, и далее, как бы только увидев вошедшую, продолжил. Вы уже, Екатерин Сергеевна, замечательно. Вы мне нужны. А мне нет. — сообщил Волин и хотел было прибавить что-то, но, взглянув на подчиненную, насторожился. — Что опять? Неведенская подходя, тянула бумагу, и рука у нее ходила ходуном. — Оставьте игрушки, доложите как следует, — жестко предписал Богомаз. Катерина, забыв, что она в гражданском, козырнула. — Есть. Результатами исследований установлено. На рукояти худавки, футляре и корпусе фотоаппарата марки фет и «Скрипки» инвентарный номер 12 МСК, обнаружены годные к идентификации. Веденская, точно захлебнувшись воздухом, улыбнулась и пролепетала. Товарищи, идентичные же отпечатки и незнакомых нам людей. Хорошо, подумав, одобрил Богомас, Волин спросил. Картотеку запросили, значится, чьи? Неизвестного лица. Подполковник безмятежно констатировал. Плохо. И чему же тогда вы так рады, товарищ лейтенант? вздохнул Волин. Никак нет, ничему. И правильно. «К тому же нож только сейчас у вас приняли, когда еще результаты будут, нечего и додумывать». «Ах, да, товарищ подполковник, как я уже и сказал, мне она не нужна». Неведенская четко развернувшись, вышла за дверь. Когда она, кипя обидой и ядом, шла по коридору, нагнал Богомаз, по-свойски взял под руку, повел, поддерживая, как вечную, вниз по мраморной лестнице, на выход через внутренний двор. Как только они убрались, Виктор Михайлович немедленно связался по-внутреннему с НТО. — Волен. Юля, вам доставили сапожный нож марки Швиль. — Да, Веденская. — Личная просьба, буквально на коленях ползаю. — Поскорее. — Юленька, умоляю. — Все, что нужно, вплоть до звезды с небес. — А, это, конечно. Жду, считая минуты. Несмотря на то, что Богомаз был пухлым, он двигался быстро, Катерина порядком запыхалась но сколько ни пыталась высвободиться, не получилось. Наконец возмутилась. — Послушайте, товарищ подполковник, — Вольно, Елисеева, можно по-старому, Гришей. — Отпустите, я на больничном, мне домой пора. Электричка же. — Успеется, — отрезал Григорий и все тащил дальше, во дворы, в сторону Цветного бульвара. Довольно много дворов прошли, но ни один богомаза не устраивал, везде было полно народу. Наконец, в глубине одного дворика, в тени огромной липы, Оказалось пусто, не было ни бабушек, ни малышни. И скамейк не было, лишь болтались на толстой ветке веревочные самодельные качели. «Прошу», — Богомас указал на деревянную сидушку. Катерина утомилась и запыхалась, но с язвелом. «Благодарю покорно, я давно выросла. Сядь!» «Как с собакой обращаются!» — проворчала она, но послушалась, уселась на качели, взялась за веревочки. Григорий, подполковник Богомаз, замнач управления, принялся раскачивать, и это несерьезное, неподобающее занятие делал с серьезным видом. Излагал следующее. «Слушай внимательно. Я был в кадрах, узнал совершенно точно. Девчат демобилизуют. Хорошо, заткнись. Это других просто демобилизуют. По тебе же подняли документы, проводится внутренняя проверка. И в ближайшее время будет рассматриваться вопрос по дисциплинарной ответственности. Это за что?» Ты дура? Ну знаешь. Катерина, проснись. За что? В нашем деле всегда найти можно. К тому же тебя как-то надо уволить, а ты молодая мать. Да, ну повод. Поводом твой благоверный. Цыц. Ты отче-то не закатывай, а слушай ухом. Елисеева, разведись для вида. Нет. Такая любовь, и это тоже. Влепят несоответствие. — Плевать. В дворничихи пойдешь. Пойду куда возьмут? И туда не возьмут. Григорий покачал еще немного качелей и продолжил. — Есть и другой вариант. — Какой же? — Перевод ко мне в хозяйственное управление. — Снова дебет-кредит бумажки да и Во! Она провела пальцем под подбородком. — Сыта по горло, Гриша. — Лет тебе сколько? Все крестовые походы на душу в сорок пять кило против финки. — Рассуди, наконец, трезво. Все равно тебе крышка. Виктор бесконечно прикрывать не сможет. Это раз. Пополнение из демобилизованных — два. Ваша сестра на сыске не нужна. Только что была нужна. Теперь нет. Бандитизм, разбой — это семечки. Скоро всех к ногтю прижмем. Два года, максимально три. Дальше-то труднее пойдет. Чуть пожирнее жить станем, и снова полезут варюги, растратчики, взяточники. Вот это будет страшный враг. Под кожей сидит, как чесотка, не выведешь запросто. Увлекшись, слишком сильно качнул. Катерину едва успела ухватиться за ручки. «Уронишь!» «Извини!» На пушку надежды никакой, думать надо. А кому думать-то прикажешь? Сам сказал пополнение. Подполковник сплюнул, как простой смертный, и тотчас, застеснявшись, затер след плевка, сияющим начищенным ботинком. Пополнение. Ведомости крестики ставят. Носиться по лесам с пистолетами много ума не надо, а ты другое дело, экономист. В бумагах разбираешься лучше госконтроля. Ну, она молчала, качаясь туда-сюда, глядя вверх. Кроны старых лип и тополей сходились куполом, через них сияло яркое солнце. Небо над колодцем двора было такое ясное, безоблачное. Было слышно, как на бульваре гомонит малышня. Наверное, дети выходили с дневного циркового представления. Григорий напомнил о себе. — Времени нет, Елисеева, выручай. На колено ей уселась бабочка. Катерина вдруг вспомнила, что это первое увиденное ею в этом году, и по-детски порадовалась. Белая. Хорошая примета. Вот пусть она улетит, тогда отвечу ему первое, что на ум придет. Вот сейчас. Ну уже. Но Капустница не думала убираться. Точно прилипла, качала себе вместе с ней. Только крылышки развивались. Сергеевна, вздохнув, приняла решение сама. — Криша, Не могу сейчас. Он уже совсем близко, рядом. — Невидимка из Сокольников? — усмехнулся Григорий. — Катя, Катя, а то Виктор без тебя не справится. Она съязвила. — Волен? «Ходячий энциклопедия. Он в кабинете сидит, бумажки строчит, а вещдоки сами сползаются со всех краев. А кто добывает-то их?» «Ты, конечно», — успокоил Богомаз. «Кто ж, как не ты?» Она обиделась окончательно, но Григорий настаивал. «Я тебе когда еще говорил? Сыск — не твое дело. Таких соскорей пруд-пруди, а таких следаков раз-два и обчелся. А ты сейчас микроскопом гвозди забиваешь. Смотри, опозоришься. Я должна закончить». «Не могу бросить, когда чуть-чуть осталось. Как я уйду, когда этот гад...» «Ну вот, сейчас прозвучит что-то громкое и пошлое». Катерина смутилась, закрыла рот. Бабочка, презрительно пошевелив усами, упорхнула. «Упрямство и самомнение, близнецы, братья!» Вздохнув, богомаз подал ей руку, помог спуститься. «Вали, мамаша, восвояси! Электричка же!»